Дилижанс затормозил на расположенной в Ангморпорке, Саторской площади, и к нему тут же кинулся агент транспортной службы. «Господин Вожжа, ты опоздал на целых пятнадцать часов!» — гневно заорал он. Возница бесстрастно кивнул. Он опустил поводья, спрыгнул с козла и осмотрел лошадей. Двигался он, как деревянная кукла. Пассажиры хватали багаж и торопливо расходились. «Ну и какие будут оправдания?» — осведомился агент. «Мы устроили пикник», — ответил Возница. Лицо его было серого цвета. «Вы останавливались на пикник?» «Ага, покушали, спели пару-другую песенок, ну и всякое такое». Неопределенно махнул рукой Возница, вытаскивая из-под сиденья мешки с фуражом. «Позволь, я повторю, ты остановил почтовый дилижанс, чтобы устроить пикник и спеть пару-другую песенок?» «Ага. А потом кот залез на дерево и застрял там». Агент в недоумении таращился на него. Возница пососал руку, обвязанную носовым платком, и глаза его подернулись дымкой воспоминаний. «И это еще не все», — промолвил он. «Затем мы принялись рассказывать анекдоты». «Какие такие анекдоты?» Так что поменьше и потолще предложила по очереди рассказывать анекдоты. «Мол, так веселее будет проводить время». — Да? И что? Не понимаю, каким образом это могло замедлить движение дилижанса. — Ох, ты бы слышал анекдот, который рассказала она. Про очень высокого человека и фортепиано. Я аж с свалился. Даже в разговоре с моей нежно любимой бабушкой я не решился бы использовать такие слова. — Ага, я понял, — кивнул агент, который, надо сказать, очень гордился своей ироничностью. «Ты настолько весело проводил время, что совсем позабыл о такой маленькой детали, как расписание!» Тут первый раз за весь разговор возщик повернулся и посмотрел агенту прямо в глаза, заставив того попятиться. Это был взгляд человека, пролетевшего на дельтаплане над самой преисподней. «Желаю и тебе также посмеяться», — ответил возница и зашагал прочь. Некоторое время агент смотрел ему вслед, а затем подошел к двери дилижанца. Изнутри выбрался тощий человечек. Вид у него был как у загнанного зверя. Таща за собой, будто на аркане огромного толстяка, человечек быстро и неразборчиво бормотал на языке, которого агент не понимал. А потом агент остался наедине с дилижанцем и лошадьми в самом центре быстро расширяющегося круга улепетывающих со всех ног пассажиров. Отворив дверцу, он заглянул внутрь. Утро доброе, господин. Приветствовала его нянюшка Яг. Агента задача насмотрел, то на нее, то на матушку Ветровозск. Дамы, тут все в порядке. Спасибо, путешествие было очень приятным. Нянюшка Яг с кивком оперлась на предложенную ей руку. С удовольствием воспользуемся вашими услугами как-нибудь еще. «А возница, похоже, считает, что есть какие-то проблемы». «Проблемы?» — переспросила матушка. «Я не заметила никаких проблем. А ты, Гита?» Ему следовало бы шевелиться побыстрее, когда его попросили принести лестницу. Нянюшка, наконец, выбралась из экипажа. «И если память мне не изменяет, когда мы остановились полюбоваться видом, он что-то бормотал себе под нос. Но я готова отнестись к этому снисходительно». «Вы остановились, чтобы полюбоваться видом?» — переспросил агент. «Когда?» Ох, мы останавливались несколько раз», — беззаботно махнула рукой нянюшка. «Какой смысл без конца гнать? Тише едешь, дальше будешь». «Не мог бы ты подсказать нам дорогу до улицы Вязов?» «Мы решили остановиться у госпожи Лады. Уж очень хорошо наш нефчик об этом месте отзывался. Люди там такие тихие, культурные». Агент попятился, что являлось являлась типичной реакцией всех нормальных людей на отбой на молоточную болтовню нянюшки. «До улицы Вязов», — стуча зубами, — повторил он, — «но уважаемым дамам не следует там останавливаться». Нянюшка похлопала его по плечу. «Это и хорошо», — ответила она. «Значит, ни с кем из знакомых мы там точно не встретимся». Когда матушка проходила мимо лошадей, те попытались укрыться за повозкой.